глава 13 прощай шарашка «Воспоминание прихотливо как сновидение оно как будто вещи и правдой живо, но так дико и темно и так вероятно уживо владислав аддасевич Достижение понимания каждого человека как другого равного в каком-то смысле я и создает нравственные основы человеческого общежития. Иванов, Чет и Нечет. 4 апреля. Ранним утром, выйдя из юрты на зарядку, я в тамбуре включил репродуктор. Тихо большинство еще спали. И услышал недозволенные методы следствия, а потом имена врачей, освобожденных, признанных невиновными. И в заключении мы передавали передовую статью из газеты «Правда». Радость ошеломляющая, оглушающая. Я бросился почему-то не в свою, а в смежную юрту. Вероятно, просто потому, что стоял ближе к той двери. Врачей освободили, признаны невиновными. В передовой правде говорится о недозволенных методах следствия. Всех врачей освободили. С подушек поднимались головы. Кто-то садился на койке. Что за дурацкие шутки? Да ты хреновел, совсем психом стал. Ты что, забыл, что 1 апреля прошло? Дайте ему воды и ви, и ведите на воздух, чтоб себя пришел. За такие шуточки морду бить. Но это же правда, правда. Только что передавали. Скоро будут повторять. Даже самые злые окрики не могли меня рассердить. Радость затопляла, распирала, туманила. Весь этот день и потом еще долго только об этом и говорили. Меньше спорили. Больше обсуждали мирно, дружелюбно, пересказывали, кто что слышал, от своих вольняк. Сравнивали, предполагали, сомневались, но чаще надеялись. В новом совете министров Маленков стал председателем. Берия, Молотов, Булганин, Каганович, заместителями. Сократилось число министерств. Их сливали, уминали, сокращали штаты. Ага, значит жмут на бюрократов. И нечто уже прямо для нас, МГБ, не стало. Вместо него скромный комитет государственной безопасности при Совете министров. В газетах и по радио настойчивые фразы о законности, о гуманности, о политике мирного сосуществования. Узнаем, что освобожден Абакумов и назначен в новый комитет. О нем мы помнили только дурное, жесткий хам, верзила с мордой отупевшего мясника но он просидел почти два года, может быть, и поумнел. Ворошилов – председателем Верховного Совета, опальный маршал Жуков – заместителем министра обороны Булганина. Каждое назначение мы обсуждали подробно. Булганина я помню по Северо-Западному фронту бестолковым самодуром, а Жукова все знали – крут, суров, беспощаден, жесток, но талантливый стратег, отважен на поле боя, не робеет перед вождями. За это его не любил Сталин. Говорили, даже побаивался его, ревновал. Обрадовало сообщение, что в президиуме ЦК главным стал Хрущев. О нем я раньше слышал. Найдена родственница, которая обучала английскому языку его жену и дочерей и подолгу жила в их доме, рассказывала. Грубоват, малообразован, однако умен, хитер, добродушен и паркиец старого образца, то есть не терпит барства, роскоши, стяжательства, подхалимства и ничваница. Жена штопает носки ему и внукам, хозяйничает экономно, домработница и шофер обедают вместе со всей семьей. На шарашке добрые слухи обгоняли газетные сообщения или дополняли их, все более обнадеживая. В органах сокращали штаты больше, чем наполовину. Всех чекистов лишили офицерских званий, приобретенных в последние годы в кадрах МГБ. Действительны только звания, полученные на армейской строевой службе. Многие полковники за день стали капитанами. Кому не нравилось, мог отчисляться. Кое-кто из наших уже видел тюремных офицеров, вчерашних капитанов и старших лейтенантов в сержантских погонах. Евгений С. Несмотря на молодость, был опытным радиотехником и старым зэком. Чалился еще до войны. В лагере получил новый срок. Лучший монтажник в акустической, виртуозный ругатель, матерившийся и ботавший по фене в изысканном светском тоне, госмейстер Козла, он много запойно читал. Мы с ним подружились сперва как соседи по лаборатории. Его стол был ближайшим к моему. Потом я стал давать ему уроки немецкого. Его срок истекал летом 1953 года. Он был или старался быть отъявленным пессимистом. Только фреи рогатые могут еще на волю надеяться. Хрен нам в морду сунут, а не волю. Нам даже бесконвойными уже не бывать. Выйдем за зону только в деревянном бушлате с биркой на ноге. И после того, как на вахте брюхо шилом проткнут, По ночам он страшно кричал, иногда яростно материл то каких-то блатных, то сук или гадов-придурков. А днем работал самозабвенно, до, до иступления. Рационализировал чужие модели, придумывал свои. Заискательный Сергей говорил о нем, что за такую битого техника отдаст полдесятка небитых инженеров. К его дню рождения я сочинил длинные куплеты. Шарашка, где темнил Евгений, была прелестный уголок, Когда рассерженный начальник шипит, как брошенный паяльник. И ошалелые вольняги, на цирлах мечутся бедняги. Евгений наш не внывает, соплей развесив пестроту, Он осциллограф запускает на сверхнайвысшую туфту. Что ж, посижу да погляжу, я на фигуры лесажу Посреди рабочего дня он внезапно появился в моем углу. Веселый и таинственный, нетерпеливо кивками подозвал Сергея. Ну, граждане, товарищи, мужики, фрейра и ученые, инженера, теперь, я, кажется, начну верить самым утешным парашам. Только что у уборный слышал такое, в рот меня долбать, не думал, что доживу. Я там в кабинке засиделся, задумался. Это же единственное место, где можно по-настоящему чувствовать себя в уединении. Слышу, входят двое, разговаривают. Один голос знакомый. Похоже, майор из канцелярии, такой мордатый, он там вроде кадровик, хреновик. Другого не знаю. Они стали отливать и продолжают разговор. У кого-то из их погон изрючили, кого-то вовсе на хрен очислили. И слышу, майор говорит, да с такой злостью. Они думают, что без нас обойтись могут. Поразгоняют всех, потом плакать будут. Понимаете, они. Это значит вожди. Правительство для наших граждан, начальничков, уже они. Должили, браться Евгения Васильевна опять стала чаще приглашать меня в свой кабинет. Опыты с проволокой кончились, но мы с ней продолжали заниматься английским языком. И я помогал ей переводить статьи из английских и американских журналов. Рюмина расстреляли. Вот уж на кого никогда не подумала бы. Он у нас когда-то руководил партпросом. Сам читал лекции. Такой образованный, культурный, выдержанный. И все знали, что Лаврентий Павлович его очень ценит. Когда Абакумова посадили, то говорили, что это Рюмин его разоблачил. И вдруг такое... Даже странно. А может быть, знаете, как бывает, если компания один отвечает за многих? Конечно, в органах бывали перегибы. При ежове такое творилось. И вот теперь с, врач с врачами. Я в эти дни вспоминал, что вы тогда сказали. Может быть, все дело устроили те, кто хотел смерти товарища Сталина? Даже страшно подумать. Сейчас в органах началась чистка. Все перебирают по одному. Похоже, еще что-нибудь вскроется. Сменилась тюремная администрация. Начальником стал опять подполковник Григорьев, тот справедливый фронтовик, который был в самом начале шарашки. И Солженицын еще наставлял меня, как следует к нему подходить. Он обошел юрты, сухо, но приветливо здороваясь, узнавая старых знакомых и сразу же после его вступления в должность разительно изменилось наше питание. Все прежние годы нас просто обкрадывали. Иностранцы, которых дольше всех держали на третьей категории, были потрясены новшествами. Молодой инженер-австриец сказал мне вполне серьезно, что когда вернется домой, пожалуй, вступит в компартию. Я раньше сочувствовал социалистам, но потом убедился – что они слабы, неудачники. У нас в Австрии их осилил Черный фронт, а в Германии их коллег еще раньше раздавил Гитлер. Про коммунистов я думал, что они безрассудные мечтатели, а если попытаются на практике осуществить свои утопии, это может привести лишь к голоду и террору. И я был уверен, что коммунисты способны увлечь за собой только примитивные азиатские народы, тех, кто привык к лишениям, к покорности, к массовому стадному существованию. Но сегодня могу сказать, что мое мировоззрение изменяется. Пять лет в советской тюрьме, в нашей Зогенан-Тешарашко и эти замечательные реформы, такой быстрый прогресс, меня переубедили. И не только меня. Большинство наших австрийцев и немцев еще недавно были абсолютные пессимисты. Не за что... Ни на что уже не надеялись, но теперь уже даже старой нацией и капиталист Байер говорит, что надеется на улучшение судьбы. А кое-кто уже готов кричать «Халь Геноса Маленков» или «Халь Геноса Берия». Валентин Сергеевич, всегда неунывающий Валентуля, примчался утром зарядки в припрыжку, позвал Сергея и меня. «Слушайте, слушайте, слушайте!» Я только что встретил начальника. Он сам заговорил, «Хорошо, что делаете зарядку. Мы достанем волейбольную сетку, установим снаряды». Тут я ему сразу же про телевизоры, как их отняли в прошлом году. Он и не задумался, «Ну что ж, если можете опять что-нибудь сконструировать, предоставлю вам одну юрту. Будет клубное помещение для культурного отдыха». И спросил, «Кто может этим заниматься?» Я сразу вспомнил, что это вы оба ходили к Наумову. Насчет вакуумщиков на всякий случай умолчал. Назвал только вас. Он сказал, пусть приходит хоть сейчас, если успеет до работы. Предварительное совещание с главными мастерами длилось несколько минут. Мы знали, что какие-то части демонтированных телевизоров, телевизоров запрятаны в зоне. Начальнику я отрапортовал так же, как и в первый раз, по-воински, что все может быть сделано за сутки, если он только разрешит. Он разговаривал с нами вежливо, этакий подтянутый деловитый службист, не ведающий страстей и пристрастий. Сергей стал доверительно объяснять, что детали разобранных телевизоров, хоть и отбросы, и огрызки, валяются где попало, но могут быть быстро превращены в примитивные, самодельный и все же пригодный аппарат. В юрке, которую нам отвели для клуба, дворники начали работать уже с утра. В обеденный перерыв авральная бригада соорудила дощатую трибуну, сколачивала из табуреток и струганных досок скамейки для публики, а из старых тумбочек пьедестал для телевизора. Через час после конца рабочего дня он уже был установлен. Начальник вошел, когда мы любовались пейзажными кадрами какого-то фильма. Все вскочили. Он махнул рукой. Сидите. Да что значит, перевыполнили. Вижу и правду мастера, специалисты. Всех иностранцев увезли. Весенний указ об амнистии относился только к малосрочным уголовникам и бытовикам. Был явно не про нас. Лишь один из дворников подпал. Однако в те же дни появились сначала передовой правды, а потом заребили и пространных подвальных статях словосочетания культ личности, чуждые марксизму-ленинизму, восстановление ленинских принципов и ленинского стиля внутрипартийной демократии. Газетные статьи, радио и телевизионные передачи подогревали надежды. Спектакли «Кандидат партии Крона» и «Камни в печени» Макоенка, уже не только мне, но и Сергею, и Семену, и многим другим скептикам, показались не была вас смелыми. Так же воспринимали мы утесовские хохмы. Саксофону приходилось трудно, поскольку у него есть родственники за границей. Райкин изображал наглого бюрократа. Нет, с неответственной должностью я справляюсь. Явные приметы новой эпохи. Мы повторяли как пароль, как заклинание слова Остапа Бендера «Лед тронулся, господа присяжные заседатели!» Гумер Иван Емельянович и некоторые вольняги ободряли нас слухами о секретных указах, по которым будут без особого шума выпускать политических заключенных. И кое-кто говорил, что уже начали освобождать 58-ю. Но вскоре после амнистии стали набегать другие, недобрые слухи об участившихся наглых хражах, о грабежах, изнасилованиях, убийствах и в Москве, и во всех городах. Понятие «амнистированный» становилось бранным, пугающим, равнозначным бандиту. Гумер рассказывал, что в Казани, где жили его родные, рабочие в некоторых районах создавали отряды самообороны, так как милиция оказалась бессильной. Эти отряды, вооруженные стальными палками, кастетами, ножами, устраивали засады, поймав грабителей или воров, тут же их убивали. В нескольких случаях заставили сперва показать малину, и там убивали всех, кто попадался. Таким образом, они за неделю навели полный порядок, и никого из пролетарских линчевателей даже не вызвали в милицию. Пессимисты уже говорили, что амнистия и была придумана ради этого, чтобы напугать народ, возбудить недоверие к зэкам и вообще укрепить сознание, что ради безопасности всех граждан необходима твердая власть органов и массовые лагеря. После первого бурного прилива радостных надежд снова наплывали темные, злые сомнения. В газетах официальное сообщение о премьере оперы «Декабристы», на которой присутствовали члены президиума ЦК и министры. Такое читаю впервые. Все названы строго в алфавитном порядке. В сталинские времена порядок перечисления членов Политбюро был не менее значим, чем некогда местничество у бояр Сталин, Молотов, Ворошилов, Каганович, Штанов. Потом Ворошилов отступал на пятое, а Жданов выдвигался на третий и даже на второе место, но перед смертью откатился назад. Я спросил у Ивана и Валентины, а почему не в списке Берии? Неужели он сейчас пошел в отпуск? Не случилось ли чего-нибудь? Иван рассердился. Вот этим вы только показываете свою идеологию, все время чего-то подозреваете. После официального сообщения об аресте Берии, о его связях с английской разведкой, Иван уже окончательно проникся ко мне с чрезвычайным, уважительным доверием. Летом 1957 года он приходил ко мне домой. Рассказывал, что ему достоверно известно, Вячеслав Михайлович недоволен Хрущевым. Тот перегибает палку, все валит на Сталина, а сам держит курс на новый культ, на свой. Он узнал это от каких-то родственников, работающих в МИДе. Но, видимо, его смутило, что мое недоверие и неприязнь к Молотову были сильнее всех сомнений, которые тогда, после вторжения в Венгрию, вызывал Хрущев, и что о Сталине я думал уже по-иному, чем весной и летом 1953 года, когда мне казалось несправедливым, нарочитое, демонстративное забвение подчеркнутая туманными намеками на вредный культ личности.